Глава двенадцатая. Коровада. Код 214-15. Доступ К3. Терриус Кама. Пароль БРК 1045. Между мной и Терриусом открылась проекция, с которой на нас смотрела, чуть улыбаясь, самая разыскиваемая преступница в Империи. Скуэр Кама, можно посмотреть все гиперссылки Корры за последние две недели? Ходящие и исходящие сигналы и имена адресатов. Я встал, и проекция потянулась вслед за мной. Терриус сверился с датой, проставленной на копии разрешения, которая светилась в воздухе рядом с его правой рукой. «Почему нет? Ваш допуск это позволяет». «Показать всю переписку». Громко, чеканя каждое слово, словно вгоняя каблуки сапог в бетонную площадку, произнес Кама. В воздухе появилась небольшая группа светящихся голограмм, переплетающиеся между собой цифры и буквы какого-то сложного шифра. «Итак...» Я растянул слово, почти пропел. «Итак, Сквайр, за это время было всего четыре сообщения». Все они отосланы за пределы системы Верда и веганского содружества. Все в имперский сектор 4532 Антарс. Я думаю, вы лучше меня знаете, что здесь расположены отсталые крестьянские планеты, представляющие для империи только меркантильные интересы. Занятно. Какие интересы у богатой преступницы могут быть в отсталом колониальном мире? Произнес я вслух. Если вас действительно интересует мое мнение, так и быть, поделюсь. На планетах, где плохо развита колониальная инфраструктура и имперская власть, скорее сказка, чем реальность, где еще помнят, что такое человечность, можно легко скрыться от всевидящего глаза имперской безопасности. А вы правы, Терриус, ох, как правы. Можно отследить по джамп-следу, на какие именно планеты были отправлены сообщения. «Нет, след обрывается на столичной планете сектора «Призма-Б». «Очевидно, у нее там сообщник или группа», — произнес я задумчиво. А «Задача у вас еще больше». Камос усмешкой посмотрел на меня. «Раз уж приказано помогать вам во всем. Это не просто шифрованные посылки, это денежные переводы». Я присвистнул от удивления. Мое расследование становилось все загадочнее и интереснее. «Терриус, вы гений! Беру вас к себе в помощники. Послушайте, а через сеть никаких сообщений не было?» «Нет, Сквайр. Кора больше не возвращалась на платформу. И до сегодняшнего дня червь не проявлял никакой активности. «Спасибо, Кама». — Историю с червем я знаю. — Терриус. отведите меня в отсек гиперпространственной связи. Мне необходимо отослать сообщение для его императорского величества Саргона I. Я устало посмотрел на своего визави. — Это на другом конце станции. Воспользуемся гравитационным переходом. Не совсем приятно физически, но быстро и безопасно. Кама поднялся и открыл дверь. Мы вышли в коридор. Вход в гравитационный тоннель был всего в пяти шагах от нас. Один шаг, и потолок превратился в пол. Еще переход, и коридор изменил направление на 180 градусов. Небольшое головокружение, и мы оказались в нескольких километрах от кабинета Териуса, в точно таком же сером металлическом коридоре. Нам направо, Сквайр. Териус слегка задел ладонью мой локоть. Метров через двадцать он остановился перед дверью, над которой одиноко горел красный огонек. «С аппаратурой управитесь, Сквер? спросил он меня и взмахом руки открыл проход. Я утвердительно кивнул головой. «Тогда оставлю вас в одиночестве. Прощайте, Лина. У меня много дел, требующих моего присутствия. Только что пришвартовался катер с планеты». Когда закончите, нажмите вот на этот зеленый квадрат. Придет андроид и проводит вас к вашему суду. До свидания, сквейер спасибо за помощь. Я подождал, пока дверь за ним закрылась, и склонился над свитом из сотен трубок магнитных сиренойдов и зеркал джамп-передатчиком. Я прикоснулся к клавише входа, и в воздухе передо мной материализовались информационная капсула на которой горела зеленая точка, означавшая, что капсула чиста. Я взял капсулу в руки и нажал на один из торцов. Зеленый глаз усиленно замигал, показывая, что капсула подготовлена к записи. «Саргон Центральный. Помощнику системного комиссара при имперском дворе Корвину Тарку. От инспектора Лина Крейса. Код доступа 7632. Бодро начал я». И втиснул в капсулу всю информацию, которую добыл за время расследования. В конце записи попросив Тарка разобраться с адресатами счетов на призме, потом запечатал капсулу отпечатком большого пальца, вставил в паз передатчика и нажал на значок Jump посылки. Jump капсула это не жесткий диск компьютера с его миллиардами байт памяти. Это нечто совсем другое, и количество переносимой информации весьма ограничено. Представляет она собой некую энергетическую субстанцию, заключенную в титановый стержень диаметром в 2 и длиной 7 см, который со скоростью в десятки раз превышающей скорость света несется через космическое пространство в точку доставки. В зависимости от расстояния обмен такими посылками может занять и 3 дня, и 3 недели, В моем случае это 5 долгих дней, за которые ситуация может кардинально измениться, а информация устареть. Как и говорил Терриус, едва я прикоснулся к зеленой кнопке, дверь отворилась и на пороге показалась симпатичная девушка. С первого, да и со второго взгляда мало напоминающая пусть и саморазвивающегося, но робота. У нее было загорелое лицо короткие рыжие волосы и чистые, как небо на моей планете, голубые глаза. — Здравствуйте, Сквайр! — произнесла она низким контральта. — Я Аврора. — Сквайр Терриус направил меня в ваше распоряжение. Ее голос вызвал желание расслабиться и выпить бокал чего-нибудь очень крепкого. — Привет, Аврора! — я оглядел ее с головы до ног, задержав взгляд на вызывающе открытом декольте. Не понимаю, зачем это понадобилось биороботу. Мне нужно как можно быстрее добраться на платформу к моему катеру. Идите за мной, Сквайр. Аврора повернулась и вышла из отсека. Мне не оставалось ничего другого, как двинуться за ней следом. Она взяла меня за руку, и мы прыгнули в первый попавшийся гравитационный колодец. Но удивление ее рука оказалась теплой, точно человеческой а на запястье под моим средним пальцем пульсировала жилка. Гравитация несколько раз меняла направление, стены становились полом, потом под ногами оказался потолок, и через несколько минут мы оказались у стыкового шлюза, за стенками которого скучал мой корабль. Мы на месте. Аврора слегка придержала меня за локоть, увидев, что от моментальной смены гравитационной картины меня пошатнуло. «Еще какие-нибудь пожелания, Сквайр?» «Спасибо, милая. На секунду я забыл, что передо мной робот. Я уже почти дома». Я прикоснулся рукой к стене и через несколько секунд с помощью все той же гравитации оказался на борту моего катера.